Историческая справка. Поступили через титулы и положения родителя. Александр Горчаков, древнекняжеский титул, Модест Корф, отец-генерал, высокопоставленный чиновник юстиции. Иван Малиновский, отец-директор лицея. Через рекомендации министр народного просвещения Алексей Разумовский рекомендовал Ивана Пущина, Гавриил Державин, Александра Тыркова, соседи по Новгородской губернии, Александр Тургенев и Иван Дмитриев, Александра Пушкина, Михаил Спиранский, Аркадия Мартынова, крестник, и Алексея Ильичевского. Спиранский и отец Ильичевского вместе учились в Александр-Невской семинарии. Мария Федоровна, вдовствующая императрица, Федор Матюшкина. Другие представители царской фамилии, Семена Ясакова и Сильвестра Броглио. Генерал Дмитрий Голицын, Константина Донзасса. Генерал-фельдмаршал Барклай де Толли, Вильгельма Кюхельбекера, как дальнего родственника.